В пятом классе, сразу после каникул, детям задали сочинение о том, как они провели лето. Тереза в деталях описала, как они всей семьей ездили в водный парк аттракционов в Скаре, хотя поездка заняла всего три дня, и Терезе там ужасно не понравилось. В последних строчках сочинения девочка вкратце упомянула, что летом она еще купалась, каталась на велосипеде и играла в настольные игры. Все это она делала вместе с Юханесом, и заняла это основную часть каникул. Но имя своего друга она в сочинении не указала. Разумеется, одноклассники знали, что она дружит с Юханасом. В маленьком городке ничего не утаишь. Но таким другом нельзя было похвастаться. Он носил отутюженные рубашки с коротким рукавом, а на торчащих из шорт худых мальчишечьих ногах носки были натянуты чуть не до колена. Когда им с Терезой на улице встречались сверстники, Он сразу становился неуклюжим и вел себя странно. У Юханнеса был велосипед с двадцатью четырьмя передачами, но даже это не спасало. Поэтому Тереза решила не писать о друге. Пренебрежительные усмешки и нескрываемое презрение. Вот чем их встречали на улицах городка, Сочинение Терезы могли зачитать перед классом, и девочке вовсе не хотелось услышать хихиканье или увидеть, как одноклассники суют в рот два пальца, делая вид, будто их тошнит. Сочинение Терезы можно было бы назвать неискренним, но ведь она всего лишь опустила детали, которые грозили выставить ее в невыгодном свете, и наполнила рассказ тем, что нормально, тем, что принято делать на каникулах. Например, поездка в парк развлечений – это принято. И описывать, как захватывает дух, когда скатываешься с высокой водной горки, тоже, пусть она на самом деле не скатывалась с нее. И жаловаться на тесноту в кемпинге тоже нормально, но не на отца, на которого она ужасно злилась. За всю поездку он ни в чем не принял участие, постоянно ссылаясь на усталость. И тем не менее нельзя назвать ее сочинение летел живым. Каникулы прошли отлично, Только Тереза не хотела рассказывать, благодаря чему или кому. В изложенной ею истории не было ни одного слова лжи. Вот только правда выглядела несколько иначе. На Рождество Юханнесу подарили игровую приставку PlayStation 2, и многое изменилось. Еще летом они по обоюдному молчаливому согласию прекратили ходить в грот, выросли из него. Поэтому осенью нужно было придумать новое место для игр. После того, как по деревне пошли слухи о чудаковатой парочке, Арвид спуску спуск не давали. Поэтому водить друга к себе домой Тереза перестала. Бывать в гостях у Юханнеса девочка не любила. Атмосфера у него дома портила ей настроение, даже пугала ее. Теперь они много катались на велосипедах. Исследовали нехоженные тропинки, полуразвалившиеся постройки и заброшенные гравийные карьеры или ехали навестить овец, которые паслись на лугу в нескольких километрах от их городка. Иногда они заезжали в Эстерют и однажды зашли в местную библиотеку. Городок был крошечный, но библиотеку в нем выстроили основательную. Несколько отделений, укромные уголки для чтения, столики с шахматными досками. Вечера становились все короче, и теперь Юхан и Стереза ехали в библиотеку сразу после школы. Они брали шахматную доску... И играли на ней в шашки. Здесь у Юханнеса не было такого очевидного преимущества, как в шахматах. Или читали, или тихонько разговаривали. Так бы и продолжалось, если б Юханнес не получил в подарок игровую приставку. Зима подходила к концу, и Тереза была вынуждена проводить все больше времени дома у соседей. Только так она могла побыть с другом. Здесь ее окружали гладкие кожаные диваны и натертые до блеска стеклянные журнальные столики. Мама Юханеса, крадучись, входила в комнату с подносом, на нем стаканы с соком и печенье. Крутой парень по имени Макс Пейн лихо расстреливал врагов на экране телевизора. Пальцы Юханеса порхали над кнопками и рычагами на пульте управления. Тереза ужасно мерзла. Ей приходилось каждый раз закутываться в одеяло, наблюдая за тем, как ее друг Бойко передвигается по полным преступников кварталам Нью-Йорка. Йоханнес раздобыл игру «Железный кулак 4» и пульт для второго игрока. Теперь Тереза тоже могла участвовать, и они устраивали поединки друг против друга. У Терезы выходило неплохо, она прекрасно понимала все правила и даже иногда выигрывала. Но уже через пять минут ей становилось скучно, а Йоханнес мог сидеть за приставкой целыми днями. Тереза еще одевалась в прихожей, А мама Юханнеса уже заходила в детскую с небольшим портативным пылесосом, чтобы убрать за ней рассыпанные крошки от печенья. По дороге домой всего метров двести. Терезе хотелось плакать, но она всегда сдерживалась. Одним майским днем Тереза стояла у себя на участке и не знала, куда ей пойти. Перед ней гараж, к которому прислонен ее велосипед. Налево тропинка к дому Юханнеса. Направо дорога, ведущая к шоссе. Позади ее собственный дом. И ни в одну из сторон ей идти не хотелось. Безвольно пустив руки, она стояла на лужайке. Ее влекло только вверх или вниз, провалиться сквозь землю или взмыть в небо. Но оба пути закрыты для нее. Тереза жалела, что она не крот и не птица, что она не кто-то другой, что у нее даже нет способности притвориться кем-то из них. Минут пять Тереза простояла, не двигаясь. Одна мысль в голове обрела ясное очертание и сложилась в целую фразу. Она произнесла ее про себя и повторила несколько раз. «Мне некуда податься. Мне некуда податься». Тереза раскачивалась взад и вперед, даже подумала о не упасть линячком, не выставив руки, чтобы проверить, вдруг земля под ногами разверзнется. «Но этого не произойдет. Не стоит и пытаться». Девочка развернула свое тело влево и заставила ноги пойти. На полпути к дому Юханаса она свернула в лес и отправилась к гроту. Оглядев неровные стены их покинутого убежища, Тереза начала вспоминать, как они с Юханосом играли здесь, составляя коллекции из разных предметов. От этих мыслей стало еще грустнее. «Мне некуда податься». Слова прилипли к ней и не желали уходить. Они крутились у нее в голове, не позволяя думать ни о чем другом. Окутанная словами, Тереза вернулась в дом, сбросила ботинки в прихожей, пошла в свою комнату и закрыла дверь. Затем она достала блокнот, который ей подарили на одиннадцатый день рождения, и написала сверху на первой странице. «Мне некуда податься». Тут же в голове родилась следующая фраза. «Дороги нет». Посасывая кончик карандаша, Тереза глядела на эти две строчки. Способность думать вернулась к ней, и она стала подыскивать фразу, которую можно было бы продолжить. И вот что вышло. «Но надо идти». Отложив карандаш, Тереза сначала прочла то, что получилось про себя, а потом вслух. «Мне некуда податься. Дороги нет, но надо идти». Звучало неплохо. «Считай настоящее стихотворение». И кошки больше на душе не скребут, будто теперь эти слова не о ней. Или нет, о ней, но в другом, более высоком значении. Будто она не просто стояла и не знала, куда пойти, а пережила какие-то сильные эмоции. Тереза пролистала блокнот. Красивая кожаная обложка заключала в себе 80 пустых страниц кремового цвета. У девочки сердце замерло при мысли о том, что страницы заполнятся, Ее собственными словами, ее собственными фразами. Еще немного подумав, она написала «Должен быть кто-то еще». За этой фразой последовала еще одна, а потом еще одна. Дойдя до конца страницы, Тереза перелеснула ее и продолжила писать.